Глава 2. Эпиграф. А кому легко? Народная мудрость. — Ой! — испуганно вскрикнула Ольга и остановилась на пороге. Меньше всего она ожидала встретить здесь его, да еще одного, поскольку Жака видно не было. Его Величество сидел за столом, точно так же, как в первый день их знакомства, и задумчиво что-то чертил на листе бумаги.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 А я пришел сюда специально, чтобы повидать тебя. Кто же знал, что Жак додумается сделать сюрприз и не предупредит тебя? «Странно», — подумала Ольга. «С чего это его величество вдруг обо мне вспомнил? Что-то узнать обо мне нужно? Так ведь спросить его у Жака можно. Или сообщить что-то. Тогда с чего такая конспирация? Стесняется появляться в моем обществе или действительно какое-то секретное дело?»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 Он замолчал, сгорбившись в кресле, напряженно сцепив руки, и сидел так некоторое время, словно обдумывал что-то важное. Потом поднял глаза и посмотрел на Ольгу в упор. «Прости меня, дурака!» Неожиданно просто сказал он. «Я должен был сделать это сразу, но не мог собраться с духом. Теперь, может быть, поздно, но я все же должен это сказать».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 «А про Кондратия? Это вы тоже от Жака подцепили?» «Да нет. Это наше старое выражение. Лет триста назад был в поморье такой король, Кондратий Грозный. Очень любил своих придворных посохом по головам лупить. А у вас такой оборот тоже есть? Откуда?» «Не знаю». Ольга лихо чиркнула спичкой, прикурила и продолжила. «Бывают же совпадения. А, кстати, сейчас я вам еще про одно совпадение расскажу». «Азель мне говорила, что к ней недавно заходил тот мистролей, с которой ведьму искал». «Да-да», — оживился король. «Так он к ней заходил. Она мне почему-то об этом не сказала. Но что, нашел он Арану?» «Нашел. И убил. Еще вам благодарность передавал. Но я не о том. Я о совпадениях. Помните песню «Красная на черном»? Я вам еще рассказывала, что у этого барда такое сочетание цветов не только в этой песне встречается». «Да». «Действительно, совпадение!» — засмеялся король. «Это же цвета королевского дома Мистралии. Полагаю, товарищ Кантор слегка удивился, услышав это. «А что он еще говорил интересного? Или Азиль тебе не рассказывала?» «Она в основном восторгалась, что он ей подарил ромашки среди зимы, и еще сказала, что он очень хочет со мной познакомиться». Его Величество заинтересованно приподнял брови. «Зачем?» «Музыка ему понравилась». — пояснила Ольга. — Или вы с ним намереваетесь поступить, как с бедным Лаврисом? Лукаво улыбнулась девушка. — Но что ты, Кантор не тот человек, которого можно напугать словами. Он вообще реагирует на угрозы очень агрессивно, независимо от того, кто перед ним. К тому же никаких сексуальных домогательств ты от него не дождешься. Он в этом отношении такой, такой, что про него даже сплетни ходят, о которых я говорить не хочу». Зато Кантер способен одним взглядом и двумя словами насмерть перепугать твоих любвеобильных соседей, что было бы очень полезно для тебя. «Откуда вы знаете про соседей?» – помрачнела Ольга. «Жак рассказал». «А кто же еще? Надо было сразу Элмару сказать. Он бы посмотрел внушительно, поиграл бицепсами, и проблема бы отпала». «Вы как скажете. Не буду же я всю жизнь перевешивать все на Элмара. Но их вообще эти проблемы». Что мы все обо мне? Расскажите лучше, как вы поживаете. Если опустить всякие сложности, то вообще никак. Как-то насчет немного выпить. Положительно! Засмеялась Ольга. К ней стремительно возвращалось хорошее настроение и ощущение, что все действительно становится на свои места. Милые посиделки с его любопытным величеством, беседа о чем попала, и его ироничная улыбка все, чего ей так не хватало. «А что у вас за сложности? Пожалуйтесь!» «Это государственная тайна», — серьезно отозвался король, выбираясь из кресла. «Так что о моих проблемах говорить тоже не будем. Давай вести себя как Жак, будто все в порядке». «А расскажите тогда про вашу знаменитую комиссию», — попросила Ольга. «А то у кого не спрошу, все только плюются и ругаются. Даже Тереза, честное слово, так и говорит, мать-перемать, мать, прости господи».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 Его притащил Нимофей. Малыш тогда этого еще не умел. По-моему, как раз в то время скончался один из магистров Ордена Десницы Господней, вот с ним-то и произошел обмен. Должен сказать, обмен получился равноценным. Что магистр был негодник каких поискать, что переселенец прибыл ничуть не лучше. Насколько я понял, Хаббард примерно твой современник. Из какой-то страны, которая то ли воевала с вашей, то ли только собиралась. но русских не любят со страшной силой. Этот господин у себя на родине был преуспевающим юристом и был необычайно искусным во всяческом крючкотворстве, поэтому он и смог обмануть моего доверчивого дядюшку. Пусть тот спит спокойно, хоть и подложил мне свинью напоследок. Дядюшка Деймар был человек простой и правильный, вроде кузена Элмара, и никакого подвоха не ожидал. Как ты сама понимаешь, интерес к переселенцам во все времена был велик, тем более, что тогда их не так много было, как теперь, когда мофей их таскает чуть ли не под два в год. Господин Хаббард прагматично воспользовался возникшим к своей персоне интересом короля. В отличие от тебя, кстати. Ушлый юрист прибился ко двору, втерся в доверие к дядюшке и принялся давать ему всяческие советы. Этот господин Хаббард был. хотя почему был? Он и есть такой. Он весьма не глупый и обходительный человек, с прекрасными манерами, умеющий очень убедительно говорить. Все его обожали, буквально в рот заглядывали, а он раздавал советы направо и налево. Только мне он сразу не понравился. Я, как ты знаешь, сам юрист, и для меня все было понятнее, чем для остальных придворных. Мэтр Истран его тоже терпеть не мог. У магов такие вещи интуитивны. Мафей вообще его до смерти боялся и даже конфеты из его рук не рисковал брать. По-моему, малыш до сих пор боится. Хотя с ним господин Хаббард неизменно ласков и обходителен. Даже пытался однажды привлечь на свою сторону, когда Мафей был уже достаточно взрослым. Занятная была интрига. Господин попытался сыграть на обычных подростковых проблемах. Ну, знаешь, как это делается. «Ах, твой наставник тебе запрещает? Как же он не прав!» «Ты самый-самый. Тебя просто не понимают и не ценят. Ах, твой кузен распорядился не пускать тебя туда-то и туда-то. Да он не понимает. Никто тебя не поймет, кроме меня». Вот в таком духе. А Он в некоторых вопросах до сих пор полная невежда, этот господин Хаббард. Разве можно столь нагло врать перепуганному эльфу? Они же все чувствуют. Нам с мэтром потом пришлось долго утешать малыша и провести с ним взрослую беседу о господине Хаббарде. А дядя Деймар этого господина очень уважал, прислушивался к его советам, давать которые тот был большой любитель. Не сказать, чтобы все рекомендации переселенца были плохи, некоторые вполне толковые, но какие-то просто неприемлемые для нашего общества. Вот этот-то искусный юрист предложил производить отбор для дракона не по жребию, а по каким-то критериям, которые сам вызвался определить. Хаббард разработал законопроект и предложил королю просмотреть и внести поправки. Момент он выбрал очень удачный. Я в то время только вступил в должность главы департамента и при дворе даже не появлялся. Почти не вылезал из кабинета заваленной работой. А дядя не додумался позвать меня, чтобы посоветоваться, и подписал. В законе об отборе были оговорены критерии выбора, порядок церемоний, права и обязанности жертв и тому подобное.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 Понятно, кем сострепанный. Идея состояла в том, чтобы создать специальный орган, который занимался бы отбором, и следил за его соблюдением. А фактически получилось, что комиссия получила право отбирать жертвы только на свое усмотрение, поскольку, как я уже говорил, критерии можно было толковать в любую сторону. Кроме этого, господин Хаббард высказал опасения, что члены комиссии будут подвергаться гонениям и преследованиям со стороны безутешных родственников.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 Разумеется, не слышала. Это крайне редкое явление. Такое делают только мистики с уставами своих орденов. Да это не всегда. Суть состоит в том, что после обработки закон становится нерушимым. К примеру, если магическим способом запретить некромантию, она станет для магов просто недоступна. А иногда услуги некроманта действительно бывают нужны. Или тот же Уголовный кодекс. Где мой друг Флавиус будет набирать шпионов, если все мои подданные будут неспособны украсть? И где мои генералы наберут солдат в случае войны, если ни один человек в стране не сможет убивать? Поэтому законы почти никогда не обрабатываются магически. А господин Хаббард как-то сумел уговорить дядю на такое безумие. Поразительно. Как можно без всякой магии так околдовать человека? Он и его собрат по комиссии и иерарх Хлафиус...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 Группа мистиков Ордена Десницы Господней поколдовала над законом об отборе, превратив его в нерушимый. А после церемонии оказалось, что хитрожопый господин Хаббард аккуратно подсунул под скрепочку и закон о комиссии, обеспечив себе и своим коллегам действительно полную неприкосновенность. Теперь ни один мой подданный или любой законопослушный гражданин любой другой страны, пребывающий в моем королевстве, не может причинить этим мерзавцам никакого вреда. Равно как и нанять для этого, кого и бы то ни было. А я не могу отдать их под суд. Хотя уже давно есть за что. Что касается короля, то он, обнаружив подлог, загадочным образом прозрел. Разгневался и прогнал господина Хаббарда со двора, поскольку больше ничего с ним поделать не смог. А потом долго и громогласно извинялся и каялся. Ну вот и видела, как страдает Элмар. Его папа это делал точно так же.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 Его величество печально исследовал дно своего бокала и потянулся за бутылкой. Не думаю, что меня станут убивать. Это довольно непредсказуемо по последствиям и с подданными, и на международной арене. Кроме того, если убивать меня, то придется что-то делать и с Элмаром. А это еще больше проблем. Так что, вероятно, мне просто дадут хороший пинок под зад. И вежливо попросят больше не показываться в этой стране. Шелар разлил коньяк по бокалам, потом отставил свой на стол и принялся набивать трубку. — И ничего нельзя поделать. Совсем-совсем ничего. — Я думаю над этим, — пожал плечами король. — Не первый год. Может, до осени что-то соображу. Но обсуждать это с тобой мне бы не хотелось, да и вообще говорить об этом слух. Ну, а теперь, раз уж я с тобой поделился, расскажи и ты откровенно о своих проблемах. что тебя беспокоит, кроме чепчика, соседей и того, что ты имеешь по моей милости. — Да ну, сущая ерунда! — отмахнулась Ольга, осознав масштабы королевских забот. — Во всяком случае, это мелочи, которые не идут ни в какое сравнение с вашими. Давайте я лучше что-нибудь расскажу. — Что ж, если ты так не хочешь говорить о своих проблемах... Король снова сотулился в кресле и уставился на огонь, зажав трубку в зубах. — Расскажи. «А о чем?» «Еще не придумала». Ольга в очередной раз полюбовалась профилем Его Величества и вспомнила первый вечер их знакомства. «Чему ты улыбаешься?» спросил Шелар. «Вы так живописно выглядите с трубкой у камина. Вам никто не говорил о Шерлоке Холмсе?» «Нет. А кто это?» Ольга вдохнула поглубже и приступила.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 А Элмар станет моим доктором Ватсоном. «А пока, миле, не будете скучать?» Засмеялась Ольга. «Да ну ее! Что я себе другую не найду? В Лондре я сойду за красавца, и все местные дамы будут моими». «Правда, они там все страшны, как похмелье Элмара. Ты никогда не видела кузена Элвиса? Даже на портретах?» «Не помню. А кто это?» «Король Лондры. Мой кузен по матери». Славный парень, но на вид еще страшнее меня и на локоть ниже ростом. — Вы не страшный, вы милый, — возразила Ольга. — Жак верно говорит, что с вашими красавицами вы заработаете комплекс неполноценности. — Трепло твой Жак, — беззлобно откликнулся король. Психолог тоже нашелся. Рассуждать рассуждает, а разъяснить толком, что это такое, не может. — А ты сумеешь? — Попробую.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 Только где же он шляется до сих пор? Небось, не успела помниться, как тут же по бабам помчался. Азель говорила, что он до этого дела был большой любитель. «Вряд ли», — грустно заметил Корон. Скорее, он увидел себя в зеркале и до сих пор не может отойти от потрясения. «Ты его теперь не боишься?» «Уже привыкла». «Он тебе снился после того?» «Ни разу. Это хорошо или плохо?» «Не могу сказать». «Наверное, хорошо. Может, Кантор все-таки имеет какое-то отношение к этой истории? Вдруг мистер Алиц, и есть то звено, которое приведет тебя к привороженному жениху?» «Кто знает. И времени осталось всего ничего. Вот что огорчает. До весны меньше двух лун. Минус неделя на оглашение и церемонии. Еще отнять неделю перед оглашением, когда запрещено играть свадьбы. Остается луна с небольшим. Где он шляется действительно?»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 «Мне? Почему?» «А если вас все-таки убьют? Не станут договариваться, а просто устроят несчастный случай. Как мне?» «Что ж ты думаешь? Я такой умный и не выкручусь?» Усмехнулся король и уже серьезно добавил. «Я не боюсь умереть. Смерть страшна, когда она отнимает жизнь близких, а если твою собственную, даже осознать не успеваешь. Вот ты был, и тебя уже нет».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 — Специалиста по драконам. — Кстати, ты не знаешь, случайно, что такое Марайя? — Нет? — Впрочем, я на всякий случай спросил. Так вот, этот знаток дал мне не очень внятный ответ насчет того, что извращенец, дескать, и есть извращенец. А более подробно расспросить я не имел возможности. — А как же это анатомически возможно? — поразилась Ольга. Король невесело усмехнулся. — Люди... Самые сексуально озабоченные существа в этом мире. Все мысли в одну сторону. У меня первая мысль была тоже об этом. На самом деле мы не знаем, что понимают под этим драконы. Может употреблять в пищу человечину, по их понятиям тоже извращение. А возможно, этот паразит из девушек украшения для своей пещеры мастерит. Или приглашает кучу мужиков и обхахатывается, глядя, как смешно люди этим занимаются.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 то я дам тебе на прощание хорошего яду. И не переживай. Кстати, большинство девушек так и поступают. Раз дракон до сих пор не отравился, это позволяет предположить, что жертвы своей он все-таки не ест. Ольга подняла глаза и посмотрела на Шелара с некой одобрительной озадаченностью, как обычно, когда король выдавал какие-нибудь неожиданные выводы и задала вопрос, который вдруг почему-то пришел ей в голову.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 «А это разрешено? В смысле, брать с собой оружие?» – изумилась Ольга. «Насколько я знаю, это не запрещено. Значит, можно. В любом случае, последняя просьба – это одно из тех желаний, которые обязаны выполнить. И если кто-нибудь догадается об этом попросить, я непременно разрешу. Только штурмовое копье ты не поднимешь. Я и то с трудом удерживаю с ним равновесие». «А как же вы с ним управляетесь?» «Никак».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 «А какая разница?» Дрогнувшим голосом отозвалась Ольга и в который раз открыла пустой портсигар. «Ну, чего только не бывает на свете. А если победишь? Вдруг этот извращенец не может сражаться с девушками? Или еще там чего? Вернешься домой и заживешь, как прежде?» Это «как прежде» стало для девушки последней каплей, после чего она не выдержала и просто взорвалась. «А зачем?»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 И козёл начальник, который так и норовит полапать. ненаглядные сотрудницы, которые надо мной смеются. А ваши дурацкие традиции, по которым я не могу ни одеться, как мне нравится, ни пойти, куда мне хочется, ни закурить, когда мне надо. Это платье, в котором я путаю, все этот траханный чипчик будет проклят. Но почему я не воительница, не волшебница, не бар на худой конец? Им хоть одеваться можно, как хочется. То же самое дерьмо, что и дома. Пожалуй, даже хуже. Пусть меня лучше съедят или вернут домой, к моему родному маньяку, чем жить в этих ваших средних веках. Голос отказался повиноваться окончательно, и Ольга просто разревелась, спрятав лицо в ладони. «Ну вот, так бы и раньше», — сказал король. Он подошел, присел на подлокотник ее кресла и обнял за плечи. С этого и надо было начинать, а не рассказывать увлекательные сказки о господине Холмсе. Поплачь как следует. Вот так. Могу даже подставить тебе плечо, если желаешь. Только подвинься чуть-чуть. Мы с тобой отлично уместимся в одном кресле. Я, конечно, не такой мягкий и удобный, как Алмар, но в моей кости тоже вполне можно поплакаться. Ольга послушно подвинулась, уткнулась в королевский камзол и зарыдала еще сильнее. Его Величество терпеливо дождался, пока девушка притихнет, и протянул ей носовой платок.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 Ты приводи себя в порядок, а я схожу в кабинет к Жаку, принесу тебе сигарет и зад до самогона, а то коньяк у нас кончился. Будешь самогон? Я так и думал. А потом сядем и спокойно поговорим. Шелар выбрался из кресла и направился к кабинету, легко перешагивая через две ступеньки. Ольга, старательно вытирая кружевным платочком зареванные глаза и распухший нос, следила, как король набирает код замка и скрывается за дверью.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 И в очередной раз одарил внимательным взглядом. «А теперь давай обсудим твои проблемы». «Да не надо!» Попробовала возразить Ольга. «Ну их нафиг! До весны потерплю, а там сами отпадут». «Нет, надо!» Настоял Шалар. «А то и до весны не дотерпишь». «Начнем по порядку. С печки. Это самое простое. Вызови специалиста разобраться, от чего она коптит». Может, всего лишь трубу надо прочистить или еще что-то в этом роде. Это вовсе не проблема. Далее, соседи. Это тоже решаемо. Об этом я уже говорил. Пусть с ними потолкует Алмар. и они сразу научатся вести себя, как подобает порядочным горожанам. И нечего стесняться. Для этого и существуют мужчины, будь они отцы, мужья, братья, любовники или просто друзья. Что касается смотрителя королевской библиотеки, он всех сотрудниц лапает, поскольку ни на что больше уже не способен. Разрешаю тебе огреть его каким-нибудь фолиантом по увесисте. Потом объяснишь ему, что это разрешил тебе лично я, и передашь от меня привет. Он поймет, у нас с ним уже неоднократно были разговоры на эту тему. Теперь о коллегах по работе. Из-за чего они над тобой смеются? Из-за всего. Вздохнула Ольга. «То есть они тебя просто не любят и поэтому находят повод посмеяться? Или у вас были конфликты?» «Не было». «Смеется в глаза или за спиной?» «За спиной». «Тогда есть два варианта. Лучше всего просто наплюй на них и не обращай внимания. Люди склонны подтрунивать над всем, что недоступно их убогому пониманию. Надо мной тоже всю жизнь смеются. Ты же сама анекдоты про меня слышала». Так что, из-за такой ерунды всю жизнь страдать. А если тебе хочется отомстить, попробуй ответить тем же. Понятно, что их много, а ты одна. Договорись с Жаком, пусть он придет к тебе на работу. Вместе вы их высмеете так, что твоим коллегам стыдно будет на люди показаться. Жак это умеет. Что-что свою профессию он освоил в совершенстве. Да и у тебя с чувством юмора все в порядке. А относительно одежды... Действительно, потерпи до весны. Потом, если все обойдется, я тебе королевским указом за какие-нибудь особые заслуги дарую право одеваться, как тебе нравится. Придумаю, за какие. Если бы мы подумали об этом с самого начала, можно было бы сделать это луну назад, за геройское спасение Эльвиры. Но сейчас это уже дело прошлое. Поздно. Ну вот, основные твои проблемы и решены. Есть еще какие-то. Мы с ними разберемся».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 Поэтому и раздражают такие мелочи, как чепчик и коптящая печка. Причин же твоей депрессии я вижу две. Во-первых, ты приготовилась умереть в первый день весны, потеряв всякую надежду и не пытаясь сопротивляться или искать выход. Во-вторых, ты одинока, и поэтому тебе плохо. Как бы пошло и банально это ни звучало, тебе нужен мужчина. Не друг, не товарищ, как мы с алмаром или жак, а мужчина, любовник.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 Я не могу просто так упасть в постель с совершенно чужим человеком. Мне надо либо почувствовать его близким, либо набраться до чертиков, как на охоте. Да и не нравится мне никто из местных мужчин, если честно. И давайте об этом не будем. Что ж, если не хочешь, в конце концов, я сам терпеть не могу, когда лезут в мою личную жизнь. Однако должен заметить, что мужчины не нравятся тебе только когда ты трезвая. Стоит тебе выпить больше, чем следует, так и Лаврис понравится». «Напоследок все же посоветую решить в первую очередь эту проблему, и ты увидишь, как все остальные сразу померкнут». «Еще бы!» — фыркнула Ольга. «Если я залечу или подцеплю какой-нибудь местный трипер, остальное точно померкнет». «В нашем мире нет венерических болезней, хотя до сих пор удивительно, как их не завезли переселенцы». «А откуда вы тогда про них знаете?» Жак рассказывал. «И очень живописно». «Из собственного опыта?» «Именно. Должен отметить, у него была бурная юность». «Ну и хорошо». «Что именно?» «Что он вам рассказал? А то пришлось бы объяснить мне, а это очень невкусная тема. Да и знаю я ее плохо». «Что ты? Я бы никогда не попросил даму об этом рассказывать. А в изложении Жака все выглядело очень смешно и совсем не страшно. Кстати, какие у вас сейчас отношения с Жаком?»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 Это тонкий намек на последнюю просьбу?» – догадалась Ольга. «А в чем прикол?» «В том, чтобы поставить нас обоих в дурацкое положение. Я тебе настоятельно рекомендую этого не делать. И даже прошу, пожалуйста, пообещай мне, что ты этого не совершишь!» «Не буду», – улыбнулась Ольга. «Но я обещать не стану. Доживем до весны, там посмотрим. Тем более, что я так и не поняла, в чем прикол»,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 вздохнул король. «Ладно, вернемся к этому вопросу после оглашения. Что это я действительно...» «Слушай, а правда, что ты пишешь стихи?» Ольга вспыхнула и поспешно схватилась за шкатулку с сигаретами. «Ну, не стесняйся. Это мне Жак сказал. Так что не отпирайся. Почему ты их никому не показываешь? Стесняешься? Зря. Почитай мне что-нибудь». «Вам?»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 В конце концов, ей давно хотелось хоть кому-нибудь прочесть сомнительные плоды своих бессонных ночей.